оставшейся тремя темными фотографиями на простенке против входа. Круглая, невероятно подвижная, все еще румяная и неистребимо веселая. Она вообще-то была полностью неуместна здесь, а в такую осень особенно. Я никогда не спрашивал ее, почему она не уедет к деду Кондрату, например. Ведь с ним и с его старухой они были давними друзьями. Не спрашивай его лучше. Ни соседа, ни гостя, ни худого, ни доброго. Захочет человек, сам, правда, и откроется. Не захочет, оторвется от расспросов. Разговор, как река. Одна текет, друга вливаться. А вот друг другу встреч, ругня не речь. А молчанка, на ведь не правда, не ложь, понимай, как хочешь. Права, Матрен Фёдоровна, куда больше узнаешь о человеке по его поступкам. А еще если поглядеть, душевно или с прохладцей относятся к нему другие люди. Как-то мне смола потребовалась. Лодку надо было малость проконопатить, да просмолить. Потекла лодка. Но я и подплыл к избе лесника, что недалеко от реки стояла. Сказывали, что у него смола есть, а его дома не оказалось. У поскочины, которой огорожены были лесхозовские луга от деревенской скотины, встретил полузнакомого мужика. На рыбалках встречал его. Федором зовут. Вид у Федора тусклый, вялый. Разговор тоже. Мне уж надоело жевать пустой разговор, а тут старик идет. Ходка так идет. Цутулый маленько, лохматый и веселый. Не знаю, чем объяснить, но ведь правда. Веселого человека, издали угадываешь, еще пока и лица не видно. Е Ей, мужики! Ха, идиот. Здорово, мужики. Здравствуй, отец. Здорово. Здравствуй, здравствуй. Из тайги, что ли? Из нее, парень, из тайги, матушки, кеду же еще. Обходил кедровники, да пошишковал знатно на пути. Это где же знатно? Мешок пустой. У тебя. Эй, так ведь я пар через Ивановку шел, а. так ребятишки-то младшие, ну, дед садовские попались с воспитательницей ихней. Ну, дед кондлата, а дед конт, угости сыской. Дед Конлат, дай сыску! Ну. Э -э, значит, роздал! Ну, так, а как не раздать -то? Да я слишком дивный себе оставил. Да тут как раз, где книзу-то от большака спускаться, три старухи из гостей в город машину ждут. Ну, скучаю. Стал быть, угостил. Как, как не угостить? Ну, а нас-то не угостишь, а? Роздал, до да единой. А, нет. Вот. И еще... Видал, каковы? Не пари, снаряды. Шелушите, дышелкайте, шелкайте, угощайтесь на доброе здоровье. бабки то не бойся, и не принес ничего. Да, бытчик? А тоже же восторгайся, природа. <свят> а вот и принес. Старик проворно пошарил в своем совсем уж вроде пустом мешке, И жестом фокусника вытащил тяжелую гроздь шишек. пяток огромных, точно литых, на обломанной ветке с пучками длиннющей зеленой хвои. Ты ка прям букет кедровый, хоть на стенку приколоти. Фу! Ну да, не глупый ли ты, Кондрат? Букет выдумал, а шишки-то цельный культ по попусту. Слушай, отец. Чего? Нет ли у тебя вару или смолы маленько? Смолы? Лодку мне меня течет. Мне с полведра вот, если растопить, за глаза хватит. Как мне быть? Найдется. Так ведь лодку-то, парь, сушить надо. А я к бабкиной протоке сплыву, катеристов, сплавщиков дожидаться там и просушу. Я у тетки Матрены живу. Так ты поклон, не от меня передавай, скажи, от Кондрата, мол. Передам, спасибо. Скажи, в гости днями забегу, давно не бывал. Да и вот чего, не сочтик за труд, передай ей заместо гостинца букеты от кедровой, а? Оно и пустяка, Матрёне лестно. Мы, гляди, так со старухой и нагрянем к ней. Эй, ты сейчас сам со мной не ходи. Зачем? Лодку с добром без пригляд не бросай. А я живой ногой. Я сейчас. Пошел.